Отплыв в октябре 1904 года из Либао, Балтийский флот, командовали которым адмиралы Зиновий Рождественский и Дмитрий Фелькерзам, и который состоял из более чем 40 судов, шел к Дальнему Востоку очень медленно, но явно с благородной целью. Его задачей было помочь первой Тихоокеанской эскадре в заключительном морском сражении с Японией. После раздутого несчастного случая на Доггеровой банке в Северном море корабли вошли в порт Виго на атлантическом побережье Испании, затем Рождественский обогнул Африку, а Фелькерзам пошел через Средиземное море и Суэцкий канал, после чего они вновь соединились на Мадагаскаре. Сведения о неготовности флота не могли не вызывать беспокойства. Они встретились с японцами 27 мая 1905 года, и сражение при Цусиме произошло сразу же. Практически вся Балтийская эскадра была потоплена, и это предрешило исход войны. 28 декабря 1904 года. Я полагаю, что судьба Владивостока зависит от Балтийского флота. Не окажется ли он сломанной соломинкой? Мне не хочется излагать на бумаге своих мыслей по поводу случившегося в Северном море, но некоторые газеты точно передают мое мнение. 28 мая. Люди, кажется, предполагают, что там, на юге, идет бой, но является ли это чем-то более значительным, чем измор русской эскадры японскими крейсерами, никто, похоже, не знает. 29 мая. Около часу назад пришел Алмаз, и можешь себе представить, как город его встречает. Всюду крики «Ура!» и музыка, и шампанское, даже наша кислая, будет литься в городе всю ночь. Говорят, что изумрут в поле зрения, и говорят, что видна крупная японская эскадра, и говорят много другого, помимо молитв. Говорят, что в субботу был крупный бой, в котором было потоплено семь японских крейсеров и три линейных корабля. Нынче днём я ходила на чай к госпожи Кежевич в её новых апартаментах в гранд-отеле, выходящем окнами на гавань. Но я была слишком нервно возбуждена, чтобы получать удовольствие, и мы провели добрую часть времени на балконе, высматривая корабли. 30 мая. Нынче утром у нас был доктор Бирк, и он говорит, что имеется сообщение, что Наварин и Суворов, корабли Балтийского флота и четыре транспорта потоплены, и что Фелькерзам утонул вместе с ними. 2 июня. В представленном рапорте командира Алмаза говорится, что князь Суворов, Бородино, Ослябя и Урал потоплены, а Александр III и транспорт Камчатка серьезно повреждены в сражении, произошедшем днем. Телеграммы из Токио, похоже, указывают на победу японцев, но какой ценой и при каких обстоятельствах пока ничего здесь не сообщается. Мне по-настоящему жаль доктора Штейна и Костю Тыртова, господина Кижевича и всех остальных русских, которые принимают эти потери, близко к сердцу. 3 июня. Наконец, около половины седьмого, «Алмаз» с пробоиной в борту медленно вошел в гавань. И это было все. Но мы все-таки надеялись, и на следующий день пришли два эсминца, Бравый и Грозный, на которых все свободное пространство было забито матросами, подобранными со слябе. И мы по-прежнему ждали. И вот в газеты стали просачиваться ужасные вести, что это все, что осталось от некогда великолепной эскадры. С самого начала все думали, что когда Балтийская эскадра прибудет сюда, русские возьмут вверх на море и тем самым смогут выжить японцев из Маньчжурии.